четырнадцать часов девятнадцать минут не жмет спросил баррод нет все хорошо тихо ответила флоренс баррет затянул перчатки у нее на запястьях и флоренс оглянулась на эдит которая сидела за столом с оборудованием на коленях у нее примостилась кошка приложите ладони к пластинам кресла велел барет Перчатки, что он затянул на руках Флоренс, имели металлические пластины на ладонях, и когда она приложила их к таким же пластинам, прибитым на подлокотниках кресла, на столе с оборудованием загорелись две крохотные лампочки. — Пока вы держите руки на месте, лампочки будут гореть, — сказал ей Барретт, — а разорвете контакт? Он поднял ее руки, и лампочки погасли. Флоренс видела, как баррет размотал провода и подвел их к пластинам на туфлях. Ее встревожило, что Эдит в кабинете так взглянула вверх, хотя сама она ничего не заметила. — И пластины на ногах зажигают те же две лампочки? — спросила она. — Другие. Не слишком ли много света? — Совокупная мощность всех четырех меньше десяти ватт, — ответил Барретт, подключая ножны пластины. «Меня заверили, что мы будем в темноте?» «Я не считаю темноту обязательным условием теста!» Он взглянул на нее. «Попробуйте ножны пластины!» Флоренс приложила прикрепленные к подошвам пластины к другим, которые Барретт установил на полу. На столе с оборудованием загорелись еще две лампочки. Он встал и поморщился. «Не беспокойтесь, Света будет в самый раз, чтобы наблюдать!» Флоренс кивнула, но слова Барретта не успокоили ее. «С чего это я так разволновалась?» — подумала она. Фишер смотрел на медиума. Ее роскошную фигуру подчеркивала плотно облегающая одежда. Этот вид, впрочем, не возбудил его. «Чертово черная униформа!» — подумал он. Сколько раз ему приходилось надевать подобные костюмы. Воспоминания о годах детства, когда ему было чуть больше десяти, и они с матерью переезжали на автобусе из города в город, от одного испытания к другому, были полны подобных сеансов. Он закурил новую сигарету и стал смотреть, как Барретт подводит провода к рукам и бедрам Флоренс, ее к креслу и накрывает усеянной колокольчиками противомоскитной сеткой. Встряхнув, Барретт прикрепил сетку к деревянному шесту, чтобы она свисала на пространство, непокрытое шторами, и пододвинул к себе столик. Теперь сетка заполнила весь промежуток между столом и Флоренс и грузила на нижнем краю, держали ее натянутой. Барретт направил инфракрасные фонари так, чтобы они светили через пространство стола перед кабинетом. Включив эти невидимые огни, он провел рукой по столу в кабинете. Послышался щелчок, включились синхронизированные затворы двух фотокамер. Удовлетворенный Барретт проверил динамометр и шар телекинетоскопа. Он выставил на стол модельную глину и быстро помешал расплавленный парафин в горшке на маленькой электроплитке. после чего проговорил. «Готово!» Словно поняв его, кошка вдруг спрыгнула с коленя Эдит и прошла через помещение, направляясь в вестибюль. «Разве не обнадеживает?» — сказала Эдит. «Это ничего не значит», — возразил Барретт. Настроив красные и желтые фонари на минимум, он подошел к выключателю на стене и выключил лампы. Большой зал погрузился во тьму. Барретт занял свое место за столом и, включив магнитофон, проговорил в микрофон. 22 декабря 1970 года. На сеансе присутствуют доктор и миссис Лайонел Барретт, мистер Бенджамин Франклин Фишер, медиум мисс Флоренс Таннер. Он быстро перечислил подробности, касающиеся подготовки и предосторожностей, и, откинувшись на спинку, сказал «Приступим». Трое сидели молча, а Флоренс произнесла призыв к Богу и запела гимн. Закончив, она глубоко задышала. Вскоре ее руки и ноги начали дергаться, словно ее подвергли серии электрических разрядов. Голова стала раскачиваться из стороны в сторону. Лицо покраснело. В горле завибрировали низкие стоны. «Нет!» — пробормотала она. «Нет, не сейчас!» Постепенно ее голос затих. Потом она издала хриплый вздох и снова замолкла. «Четырнадцать часов тридцать восемь минут. Мисс Таннер, очевидно, в трансе». Продиктовал в микрофон Барретт, пульс 85, дыхание 15, поддерживаются четыре электрических контакта. Он проверил самопишущий термометр. Изменения температуры не наблюдается, стоит на 73,2 по Фаренгейту, показания динамометра 1870. Через 20 секунд он заговорил снова. Показания динамометра снизились до 1823. Температура снижается, теперь она составляет 66,6 по Фаренгейту. Частота пульса 95,5 и продолжает повышаться. Эдит подтянула ноги из жала, их ощутив холод под столом. Фишер сидел неподвижно. даже закрывшись Он ощущал собирающиеся вокруг силы. Барретт снова проверил показания термометра. Температура упала до 12,3 по Фаренгейту. Показания манометра отрицательны. Электрические контакты поддерживаются. Дыхание учащается. 50, 57, 60. Возрастание ровное. Эдит смотрела на Флоренс. В слабом свете видны были лишь лицо и руки. Закрыв глаза, женщина прислонилась к спинке кресла. Эдит глотнула. В животе собрался холодный комок, и даже уверенный тон лайонела не помогал успокоиться. Она вздрогнула от щелчка фотокамеры. «Инфракрасные лучи прервались, сработали камеры», — сказал Барретт. Он посмотрел на темно-синий прибор и в возбуждении напрягся. «Очевидно, начинается эми Фишер взглянул на него. «Что еще за эми «Очевидно, для Барретта это было очень важно!» чистота дыхания медиума — 210», — диктовал Барретт. «Динамометр — 1460, температура...» Он прервался, услышав вскрик Эдит и продолжил: "В воздухе чувствуется присутствие озона". "Замечательно", подумалось ему. Прошла минута, потом две. Запахи и холод постоянно усиливались. Вдруг Эдит зажмурилась, подождала, потом снова открыла глаза и посмотрела на руки Флоренс. "Нет, не померещилось". С кончиков пальцев сочилось белёсое, вязкое вещество. — Формируется телеплазма, — проговорил баррет Отдельные нити соединяются в единую плёнку. Воля старается вызвать проникновение материи. Он подождал, пока ленты телеплазмы удлиняться, после чего велел Флоренс. — Поднимите колокольчик. Потом немного подождал и повторил свою команду. Вязкие щупальца медленно, как змей, начали загибаться вверх. Эдит откинулась на своем стуле, глядя, как они плывут в воздухе вперед, проникают сквозь сетку и тянутся к столу. — Телеплазма проходит сквозь сетку и движется к столу, — проговорил Барретт. — Показания динамометра 1340. «Быстрое падение! Электрические контакты по-прежнему поддерживаются!» Для Фишера его слова превратились в расплывчатые бессмысленные звуки. Он смотрел, как влажные блестящие щупальца, словно огромный червь, дюйм за дюймом ползут по столу. В голове на мгновение вспыхнул фотоснимок. Он сам, четырнадцатилетний, пребывает в глубоком трансе. и нечто схожее тянется у него изо рта. Он содрогнулся, когда поблескивающее щупальце обвилось вокруг ручки колокольчика и стало медленно утолщаться. Вдруг оно дотянулось до колокольчика, и ноги Фишера судорожно дернулись, когда колокольчик затрясся. — Спасибо. Э -э, положите его, пожалуйста, — сказал Барретт. Эдит смотрела на него, изумленная его непринужденным тоном. Ее взгляд вернулся к столу, а серая конечность положила колокольчик, разжав свои извивы вокруг ручки. — Попытайтесь оставить образец, — сказал Лайонелл. Он встал и поставил на стол в кабинете фарфоровую чашку, и при его приближении щупальце отдернулось, словно в испуге. — Оставьте часть его в чашке, пожалуйста, — сказал Барретт. возвращаясь на свое место. Серый отросток начал раскачиваться взад и вперед, как стебель какого-то морского растения, колушущееся в водяном потоке. «Оставьте часть его в чаше», — повторил Барретт. Он посмотрел на самописец Эми. Стрелка прошла отметку триста, и Барретт ощутил, как по телу теплом разлилось удовольствие. Снова повернувшись к кабинету, он еще раз повторил свое указание. Ему пришлось повторить его семь раз, прежде чем поблескивающее волокно начало двигаться. Оно медленно направилось к чаше. Эдит смотрела на него с отвращением и в то же время зачарованно. Оно напоминало безглазую змею в серой чешуе. Достигнув чаши, Отросток переполз через край. Эдит вздрогнула, когда щупальце одернулось. И снова оно потянулось в чашку, и в его движении ощущалась осторожность. И снова беззвучно отпрянуло. На пятой попытке щупальце осталось на месте, медленно извиваясь и скручиваясь в кольце пока не заполнило чашку, а через тридцать секунд отступило обратно. Эдит смотрела, как оно исчезает из виду. Барретт встал и перенес чашу на стол с оборудованием. Эдит взглянула на прозрачную жидкость в ней. — Образец остался в чаше, — проговорил Барретт, заглянув. — Никакого запаха. Бесцветная и чуть мутная жидкость. — Лайонелл! Услышав настойчивый шепот Эдит, он взглянул на нее. На нижней половине лица Флоренс начала формироваться неясная масса. Телеплазменное вещество появляется на нижней части лица медиума, проговорил баррет, распространяется изо рта и ноздрей. Он продолжал говорить в микрофон, описывая материализацию и отмечая всплеск в показаниях приборов. А Эдит смотрела на скопление перед лицом Флоренс. Теперь оно напоминало изодранный грязный носовой платок, нижняя часть которого лохмотьями свисала вниз, а верхняя начала подниматься. Оно расползалось, колышась, и сначала покрыло нос, потом глаза и, наконец, брови, так что окутало все лицо словно косматой вуалью, сквозь которую просвечивали бледные черты Флоренс. «Начинает конденсироваться теплоплазменная вуаль», — проговорил баррет «Поистине замечательно», — подумал он. Для ментального медиума произвести такую поразительную телеплазму на первом же физическом сеансе — почти беспрецедентное явление. Он наблюдал со все возрастающим интересом, Текстура туманной вуали теперь как будто сгустилась. Менее чем через минуту лицо Флоренс исчезло за ней. Вскоре ее голова и плечи скрылись под складками каких-то влажных, серых лохмотьев. Нижняя часть этой грязной материи сползла к коленям, вытянувшись в сплошную ленту в несколько дюймов шириной, и начала окрашиваться. «Отдельные волокна распространяются вниз», — проговорил Барретт, — «серый цвет поглощается красноватым, вытянувшаяся ткань словно воспламеняется, становится ярче, ярче, теперь этот цвет открытой раны». Наблюдая за изменениями покровов вокруг головы и тела Флоренс, Фишер внезапно почувствовал онемение во всем теле. И вдруг его охватила паника. Он гибнет! Фишер вонзил ногти в ладони, чтобы боль перебила остальные ощущения. Пелена на Флоренс становилась с каждым мгновением все более белесой и уже напоминала холст, который окунули в белую краску, кое-где просвечивающий, а местами сплошной. В других частях тела начали появляться напоминающие вуаль клочки. у правой руки и ноги, у правой груди, внизу живота. Казалось, какую-то сплошную простыню погрузили в радужную, переливающуюся жидкость, потом разорвали и куски в беспорядке разбросали, а самой большой частью накрыли голову и плечи. Эдит, сама того не замечая, плотно прижалась к спинке стула. Она и раньше бывала свидетелем физических явлений, но никогда не видела ничего подобного. Ее лицо застыло, как маска, когда она увидела, как телеплазменные сегменты начали срастаться. Отросток, снова побледнев, теперь смутно напоминал руку с запястьем. «Возникшее нечто приобретает форму», — проговорил Барретт. «Через двадцать семь секунд...» Перед кабинетом стояла белая фигура в бесформенной хламиде, бесполая, незавершенная, и руки напоминали рудиментарные клешни. У нее не было рта, а вместо ноздрей виднелись две дыры, но два глаза словно смотрели на собравшихся. Эдит издала хриплый стон. «Спокойно», — сказал Барретт. «Сформировалась телеплазменная фигура, незавершенная!» Он не договорил, услышав, как фигура хихикнула. Эдит пораженно вскрикнула. «Спокойно!» — повторил баррет Фигура рассмеялась. Раскатистый смех, глубокий игулкий, словно заполнил все пространство. Эдит ощутила, как волосы на голове зашевелились. Фигура обернулась к ней и как будто придвинулась. В горле у Эдит застрял крик ужаса. «Сохраняй спокойствие!» — шепнул ей Барретт. Вдруг фигура потянулась к ней, и Эдит закричала, закрыв лицо руками. Но тут со звуком лопнувшей гигантской резиновой ленты фигура исчезла. Тут хрипло закричала Флоренс, отчего Эдит опять подскочила. Фишер с трудом поднялся на ноги. «Погодите!» — распорядился Барретт. Фишер застыл у стола, а Баррет вытянул сетку и, посветив фонариком в лицо Флоренс, тут же обернулся, осматривая приборы. «Мисс Таннер выходит из транса», — сказал он. «Преждевременное завершение, вызвавшее в организме шок». Он посмотрел на Фишера. — А теперь помогите ей!